Вечер, 29 А вот тебе еще картинка, — начал месяц. Близ берега Рокса стоит окруженный темными соснами древний монастырь Вретта. Луч мой скользнул между прутьями оконной решетки и осветил высокие своды, под которыми покоятся в каменных гробницах короли. Над ними прикреплена к стене эмблема земного величия — королевская корона. Она, впрочем, деревянная и только покрыта по Поддерживает ее деревянный колышек, вбитый в стену. Вызолоченное дерево, уже источено червями, от коронок к гробницам протянута пауком воздушная сеть. Это траурный флер. Такой же недолговечный, как и печаль по умершим. Как тихо они спят. А я еще помню их всех так ясно. Так живо вижу горделивую улыбку на их устах, властно вещавших народу и горе, и радость. Пока пароход переползает, как улитка, через горы, в монастырь заходит иногда путник и спрашивает имена погребенных под этими сводами королей. Но они звучат для него чем-то давно забытым, мертвым. Он смотрит на источенную червями корону и невольно улыбается. если однако он человек благочестивый улыбки его сквозит грусть спите же мертвецы месяц помнит вас месяц шлет ночью свои холодные лучи ваше тихое царство где вас венчает деревянная корона